Так и есть. Среди спешащих по своим делам людей, стараясь остаться незамеченным, за ней шел Игорь Селезнев. Отвратительный слизняк Самодовольный индюк. Вообразил, что может представлять интерес для такой женщины, как она. Она вспомнила его наглый взгляд. Его жадные руки на своем теле. И ее передернуло. За все приходится платить, и что ужасно платить собой. Лиза прибавила шагу и свернула в проходной двор. По... На скамейке сидели лениво болтая и покуривая трое парней лет восемнадцати-девятнадцати с наглыми прыщавыми физиономиями. Возле их ног на земле стояли три пустые бутылки пива. Лиза шагнула навстречу лепким блудливым взглядом и быстро, чтобы не упустить инициативу, заговорила. «Ребят!» «Тут за мной один козел тащится, привязался как банный лист. Может, вы ему дадите пару раз по шее, а я вам на пиво?» Она протянула сотенную бумажку, которая мгновенно исчезла в потной ладони с грязными обкусанными ногтями. Быстро описав внешность Игоря, Лиза оглянулась и припустила прочь. По заблестевшим глазам парней поняла, что они выполнят ее задание. «Для них это было только удовольствие». А когда за удовольствие еще и платят, вдвойне приятно. Не успела блондинка скрыться в арке двора, как следом за ней вбежал высокий худощавый мужчина лет тридцати. Пересекая двор, он поравнялся со скамьей, на которой сидела троица. Один из парней вытянул ногу, и мужчина споткнулся, едва удержавшись на ногах. Тем не менее он хотел проскочить мимо, боялся упустить свой объект из виду, Но второй парень, вскочив со скамьи, забежал перед ним, переградив дорогу. «Ты чё, козёл? Ч чё ты, козёл, в нашем дворе делаешь?» Начал он наглым, гнусавым голосом, постепенно распаляясь и приходя в боевой задор. «Ты чё в натуре волрожу хочешь?» Мужчина, растерянно оглядываясь, немного отступил. Бросил тоскливый взгляд в ту сторону, куда ускользнула от него девушка, И, учитывая численное превосходство противника, миролюбиво произнес. «Ребята, ребята, не заводитесь. Мне не нужны неприятности. Вам тоже не нужны неприятности. Давайте разойдемся по-хорошему». «Не-то слышал? Че этот козел нам говорит? Он в натуре нам неприятностями грозится!» Прокричал злым фальцетом парень, стоявший лицом к Селезневу своим дружкам. «Ну, блин!» Мы ему сейчас самому такие в натуре неприятности организуем. Он, блин, конкретно кровью сейчас харкать будет. С этими словами он подскочил к Игорю и заехал ему кулаком в скулу. Игорь пригнулся и ударил своего обидчика левой в солнечное сплетение. Тот согнулся пополам и на несколько секунд потерял дыхание. Но двое его приятелей уже налетели на Селезнево и принялись сметелить его в четыре кулака. Игорь пытался отбиваться пользуясь своим более высоким ростом и преимуществом в весе. Но молодые подвижные парни явно брали над ним вверх. Один из них зашел сзади и прижал локти Игоря к туловищу, а очухавшийся после удара третьей хулигана истошно завопил. «Бей этого козла! Он меня поддых Да я его сейчас вообще замочу!» и кинулся на беспомощного противника, как разъяренный бык. Он с разбегу ударил Селезнева головой в живот, и тот на некоторое время отключился. Сзади его поддерживали под локти, не давая упасть, а спереди бешеный вопящий хулиган лупил его руками и ногами. Неизвестно, чем бы закончилось это заказное избиение, если бы в дальнем конце двора в критический для Селезнева момент не появилась монументальная фигура одноногого дворника дяди Мустафы. Ловко ковыляя на одной настоящей и одной деревянной ноге, дворник устремился к театру военных действий, грозно крича. — Ох, генка, шайтан! Я тебя так сия минуты костылем откостыляю! Ты, папа-мама, говорить разучишься! — Атас! Мустафа притащился! — вскрикнул один из парней и кинулся на утек. Двое приятелей припустили следом. Игорь Селезнев покачнулся, но удержался на ногах. В голове у него гудело. Перед глазами плыли красные круги, но кости, по всей видимости, были целы. Он с трудом доковылял до скамейки и опустился на нее без сил.